Рад слышать, что ваш срок подходит к концу. Что говорит он на это? Ничего. Почему он уставился на свои руки и пощипывает пальцы, и то и дело вскидывает взгляд на эти голые стены, которые видели, как посидела его голова? Это так находит на него иногда. Неужели он никогда не смотрит людям в лицо и всегда щиплет свои руки, будто хочет содрать кожу с костей? Ему так нравится только и всего. Видно, ему также нравится говорить, что он не ждет выхода из тюрьмы, что он не радуется окончанию срока, что он ждал этой минуты когда-то, но это было очень давно, что он потерял всякий вкус к чему-либо. Ему нравится быть беспомощным, сломленным и раздавленным жизнью существом. Ну что ж, видит Бог, он имеет полную возможность следовать своему влечению. В соседних камерах сидели три молодые женщины, все по одному делу. Они покушались, сообща об окрасть истца. Жизнь в тиши и одиночестве облагородила их лица. Они казались очень грустными, и вид их мог бы тронуть до слез даже самого сурового посетителя, но он не вызывал того чувства скорби, которое пробуждалось при виде заключенных мужчин. Одна из них была молодая девушка, помнится не старше 20 лет. Белоснежные стены камеры, где она сидела, были украшены работами ее предшественника по заключению. Ее печальное лицо озаряло яркое солнце, проникавшее сюда сквозь узенькое окошко под потолком, в которое виднелась полоска ярко-синего неба. Эта девушка казалась вполне раскаявшейся и спокойной. Она сказала, что примирилась со своей участью, и я верю ей, и успокоилась. «Короче говоря, вы счастливы здесь?» — спросил один из моих спутников. Она сделала над собой усилие, отчаянное усилие, чтобы ответить «да», но, подняв глаза и увидев этот кусочек воли за окном, вдруг разрыдалась бедняжка и, всхлипывая, сказала, что она старается быть счастливой, что она не жалуется, но, понятно, иногда ей очень хочется выйти из этой камеры. Тут уж ничего не поделаешь. Весь тот день я ходил из камеры в камеру, и каждое виденное мною лицо, каждое слышанное слово или замеченное обстоятельство и поныне мучительно свежи в моей памяти. Но оставим их и заглянем в другую тюрьму, устроенную по тому же принципу, но производящую несколько более приятное впечатление. Она похожа на ту, что я видел впоследствии в Питтсбурге. После того, как я обошел ее примерно таким же образом, я спросил коменданта, нет ли среди его заключенных кого-нибудь, кто должен скоро выйти на свободу. Он сказал, что есть один, чей срок истекает на следующий день, но что этот человек провел в тюрьме всего два года. Два года. Я мысленно оглянулся на прожитые два года моей собственной жизни. Жизни на свободе. Счастливой, радостной, полной благополучия, комфорта и удачи и подумал, какой это в сущности большой срок, и какими же долгими должны быть два года, проведенные в одиночном заключении. Перед моими глазами до сих пор стоит лицо этого человека, которого должны были выпустить на следующий день. Безмерно счастливое, оно едва ли не более памятно мне, чем страдальческие лица остальных. До чего легко и естественно он сказал что одиночная система хороша, и время прошло довольно быстро, учитывая, и после того, как ты понял, что приступил закон и должен поплатиться, кое-как сживаешься с этим и так далее. Для чего он вас отозвал и о чем так горячо и взволнованно шептался с вами, спросил я своего провожатого, когда он, заперев дверь, нагнал меня в коридоре. Он боится, что не сможет выйти на улицу в своих башмаках. Подметки были уже худые, когда он пришел сюда, и он очень просит, чтобы их починили. Эти башмаки были сняты с него и убраны вместе с остальной его одеждой два года тому назад. Я воспользовался случаем, чтобы спросить, как ведут себя заключенные непосредственно перед выходом из тюрьмы, причем высказал предположение, что многих, вероятно, лихорадят, «Нет, это не столько лихорадка, хотя бывает, что их бьет дрожь, сколько полное расстройство нервной системы», — последовал ответ. «Они не могут расписаться в книге, иногда не могут даже держать в руке перо, озираются по сторонам, словно не понимая, где они и для чего, а иногда по двадцать раз в минуту встают и снова садятся. Это бывает с ними в канцелярии, куда их приводят в капюшоне, так же, как при поступлении в тюрьму. Выйдя за ворота...» Они останавливаются и смотрят сперва в одну сторону, потом в другую, не зная, куда идти. Иногда они шатаются, как пьяные, а иногда бывают вынуждены прислониться к забору, так им худо. Но со временем это проходит. Когда я ходил по этим одиночным камерам и смотрел на лица заключенных, я старался вообразить те мысли и чувства, которые естественны в их состоянии. Я представлял себе... Вот с заключенного только что сняли капюшон, и перед ним предстала его темница во всем своем гнетущем однообразии. Сначала человек оглушен, его заключение — страшный сон, прежняя жизнь — действительность. Он бросается на койку и лежит, предавшись отчаянию. Постепенно невыносимая тишина и нагота камеры выводят его из оцепенения, и когда открывается окошко в решетчатой двери, Он смиренно просит о работе, дайте мне какую-нибудь работу, или я с ума сойду. Ему дают работу, и мало-помалу он привыкает к труду, но то и дело его обжигает мысль о долгих годах, которые придется провести в этом каменном гробу, и столь острая боль при воспоминании о тех, кого он не увидит и о ком ничего не знает, что он вскакивает с места и мечется из угла в угол по тесной камере, сжимая руками виски. Ему слышатся голоса, подстрекающие размозжить голову о стену. Опять он падает на койку, лежит на ней и стонет. Потом вдруг вскочит, а рядом с каждой стороны тоже такая камера. И напряженно прислушивается. Ни звука, но все же где-нибудь поблизости, наверное, есть заключенный. Он припоминает, что слышал однажды, когда еще не помышлял ощутиться здесь, Будто камеры построены таким образом, что заключенные не могут слышать друг друга, тогда как тюремщики слышат их всех.